Рим принимает наследство. Торжество победы называлось в Риме триумф. Это было праздничное шествие войска и полководца среди народных рукоплесканий через город, через площадь, на капиталистский холм, к храму Юпитера, покровителя римского народа. Победу над Македонией праздновали три дня. Такой богатой добычи Рим еще не видел. Первый день везли на 250 телегах статуи и картины греческих мастеров. Во второй день несли захваченное оружие и 750 бочек с серебряной монетой. В третий день вели 120 жертвенных быков с вызолоченными рогами, несли 77 бочек с золотыми монетами, везли дорогое убранство царского двора. На телеге везли оружие и диадему Персея, За телегой шли царские дети с толпой наставников горько плача, а за ними в темном платье с немногими друзьями бесчувственный от горя царь Персей. Наконец на колеснице в пурпурном плаще ехал победоносный Эмилий Павел с лаврами в руке. Перед колесницей несли 300 золотых венков, дары от греческих городов, а за колесницей шло войско, отряд за отрядом, распевая победные песни. Вся добыча пошла в казну, она была так огромна, что с этих пор Рим навсегда перестал собирать налоги с римских граждан. Для себя Эмилий Павел оставил только одну ее часть — ворох свитков греческих книг, библиотеку македонских царей. Эмилий Павел, братья Сципионы, Тит Фламинин — это были римляне уже иного закала, чем несгибаемый Фабриций, восхищавший Пирра Эпирского. Их тоже невозможно было сбить с пути добродетели, как солнце с небесного пути. Но с суровостью они умели соединять мягкость, с римской мощью — греческую образованность, с заботой о государстве, заботу о собственной славе. Как когда-то Филипп Македонский, как антигон-одноглазый, как внук его антигон, почитатель Зенона, они знали. Награда подвигом — слава, а славы — греки и только они. И римские полководцы учили греческий язык, перенимали греческие нравы, везли в Рим греческие картины и статуи. На их счет строились на площадях храмы и портики с коринфскими колоннами. Их дети учились читать по Одиссеи в топорном латинском переводе самого первого римского поэта, пленного грека из Торента. Их вольноотпущенники перелицовывали по латыни комедии «Менандра». И на праздниках народ сбегался к подмосткам их смотреть, если поблизости не было более интересной травли зверей или выступлений коннотоходцев. Вкус ко всему греческому становился время модой, иногда смешной. А полководцы Муммии, разорители Каринфа, рассказывали, будто он, вывозя из Каринфа драгоценные старинные статуи и вазы, предупреждал корабельщиков, если потопите... «Стребую с вас новые!» Сенатор Фабий Пиктор написал первую римскую историю от Энея до победы над Ганнибалом на греческом языке, чтобы греки читали и уважали своих победителей. В предисловии он извинялся за возможные ошибки в греческом языке. «Суровый Катон, поборник древних нравов, сказал, «Зачем извиняться за ошибки, если их можно не делать?» Кто не волил тебя писать по-гречески? Сам Катон написал первую римскую историю на латинском языке и первый стал записывать речи, которые произносил в Сенате. Он не любил ораторских красот и говорил «Держись, дело, слова найдутся». Но своими собственными словами дорожил, как грек. время много лет жила тысяча знатных греков, заложников, взятых после битвы при Пидне. В живых оставались уже немногие. Они просили отпустить их на родину. Сенат спорил. Котон сказал, «Разве нет у нас дел поважнее? Не все ли равно, кто похоронит кучку дряхлых греков, наши могильщики или ахейские?» Среди этих заложников был знаменитый историк Полибий. Он просил вернуть изгнанникам их почетные должности кот он с ласковой улыбкой признёс, «Как, по-вашему, если Одиссей забыл в пещере Киклопа шляпу и кошелёк, станет ли он возвращаться за ними?» Полей бежил в Риме, в доме Эмилия Павла, был воспитателем его сыновей. Один из этих сыновей скоро станет разорителем Карфагена. И писал историю. Он оглядывался и думал, как случилось, что на его глазах за время жизни одного поколения мир из греческого стал римским. И мир представлялся ему огромным механизмом, где во всех государствах, малых и больших, то быстрее, то медленнее, роковым круговоротом совершается смена государственных устройств. Монархия вытесняется аристократии, аристократия, демократия, демократия, тирании, то есть опять монархии. И каждая фаза — это сперва краткий расцвет, потом долгий упадок. Сейчас в расцвете Рим. Три власти в нем хорошо уравновешены. Монархию представляют консулы, аристократию — сенат, демократию — народное собрание. Поэтому колесо его истории вращается медленно, господство его будет долгим. Пусть так. Все лучше, чем греческая вольность воевать и мириться, когда хочется. Полибий был прав. Римской власти над миром хватило еще на 600 лет.